Глава 9 Реймонд недовольно покосился на полную жёлтую луну, лениво глядящую на сонную деревушку. Ему удалось убедить старосту не сеять панику. Со стороны казалось, что жители этого тихого места с пятью десятками домов и правда крепко спят. В тёмных окнах лишь изредка мелькали огоньки свечей. Людям, конечно, не понравилось, что некромант, имя которого считают синонимом м п р о к л я т и я нарушил их уединение. Ты да ещё явился не один, а с небольшим отрядом. Но они предпочли промолчать и не нарываться на конфликт. Впрочем, гонца с жалобой Его Величеству всё равно отправили. Ничего, к тому моменту, когда Ричард отреагирует на послание подданных, всё уже будет кончено. Если, конечно, Элизабет его не обманула. Боги, он что и правда поверил её словам. Холодный порывистый ветер сорвал с дерева за шершавым стволом, которого притаился Рэймонд, зелёный листок и бросил ему в лицо. Рэймонд ненадолго отвлёкся и выпустил из виду большой деревянный мост, перекинутый через широкую глубокую реку с быстрым течением. Её воды брали начало в горах, виднеющихся за верхушками тёмно-зелёных сосен. Именно оттуда и должен был прийти враг. Рэймонд потёр щёку, которую царапнул зелёный листок, и поёжился. Здесь, на окраине королевства, было значительно холоднее, чем в центральной части. В памяти всплыло нахмуренное лицо Элизабет, когда она деловито и сухо озвучила своё предложение. Признаться, каждый раз, когда он думал, что принцесса уже не сможет его удивить, та снова находила способ поразить его. Прошлой ночью... Едва с её губ сорвалось это странное двусмысленное предложение. Он с трудом удержался от того, чтобы не притянуть Элизабет к себе и не прошептать ей на ухо все свои не самые приличные требования. Останавливало только одно — он не хотел её принуждать. Заполучить женщину в ходе сделки — нечестный поступок. Такой способ был слишком лёгок и потому противен ему. р е й м о н д хотел, чтобы принцесса добровольно вошла в его спальню и сделала это, руководствуясь невысокими материями, вроде долга перед страной. А обычным желанием. К тому же ему действительно необходимо проверить правдивость её слов. Элизабет права. Война касается каждого. Впрочем, он склонялся к тому, что её признание, игра, которую затеял его величество Ричард, оставалось непонятным, к чему клонит король. Но сегодняшняя вылазка расставит все точки над «е». Память услужливо подсунула вчерашние воспоминания. Элизабет с мокрыми после ванны волосами сидит на его постели и смотрит на него открыто, без капли страха или брезгливости. На красивое лицо с белой, словно фарфоровой кожей, падают отблески камина, придавая моменту ещё большую интимность. Пухлые розовые губы мрачно поджаты. Он ещё помнил их вкус. Ему до смерти хотелось ощутить его вновь, хотя бы для того, чтобы понять. Тот и правда так прекрасен, как ему тогда показалось? Или это всё игра его воображения? Рэймонд так сильно погрузился в размышления, что едва не пропустил момент, когда на залитую лунными лучами поля наступила вражеская нога. Отряд был больше того, что привёл Рэймонд, почти в два раза. Возможно, он ошибся в подсчётах, потому что люди продолжали выходить из сумрака леса. Наемники были укомплектованы мечами и луками, передвигались пешком и скользили быстро и незаметно, как тени. У Реймонда пересохло во рту. Элизабет не солгала. Что ж, значит, он зря считал её слова ловушкой. Королевский дом не придумал хитроумного плана, чтобы погубить его, Реймонда. Элизабет говорила от своего имени. ни от ч е г о т о ещё. Она была с ним искренна. Рэймонд сделал знак своим воинам приготовиться. Те напряглись, стоило вражеским наёмникам ступить на мост, но послушно ждали сигнала. Рэймонд мысленно считал секунды, позволяя наёмникам продвинуться дальше. «Сейчас», — рявкнул Рэймонд и сжал кулак. Сработало несколько атакующих артефактов. в Тех самых, что не подчинялись некромантам и ради чего пришлось взять с собой людей. И мост разлетелся на кусочки. Вражеские наёмники, присыпанные досками, рухнули в воду. Та часть отряда, что не успела шагнуть на мост, шарахнулась назад в лес. Из реки быстро уносящие обломки и трупы высовывались те, кто уцелел. Они пытались выбраться на берег, но их безжалостно отстреливали из луков люди Реймонда. Сам он, заметив вспышку чужой магии, выбрался из укрытия. Так и есть, под сенью сосен на той стороне реки прятался вражеский маг. Он пытался помочь своим тонущим соратникам уйти из передряги живыми. Рэймонд атаковал почти не думая, действует чисто на рефлексах. Синяя вспышка прочертила воздух совсем рядом с неприятелем и сгорела в ярко-оранжевом пламени. м а к оказался стихийником, работающим с огнём. Рука р е й м о н д а сжала на балдашник трости. Но прежде чем он сумел сориентироваться, в грудь ударила жаркая, нестерпимая волна боли. Падая на холодную землю, он успел подумать, что Элизабет стала вдовой даже раньше, чем кто-либо мог предположить. Сначала на него обрушились запахи. Воняло лекарскими настойками, пропитавшимися кровью бинтами и чем-то ещё не менее приятным. а затем звуки. «Леди Элизабет, вот увидите, ваш муж очнётся. Как только это произойдёт, слуги вас позовут. Вы можете пойти прилечь». Реймонд узнал голос лекаря, того самого, что за огромные деньги изредка его лечил. Впрочем, не особо усердствуя. «Вы уверены?» «А это Элизабет», — говорит с тревогой и неразборчиво, будто то и дело кусает губы. «В том, что вам необходим отдых?» Конечно. Нет, я про другое. Мой муж и правда придёт в себя? Возможно, ему показалось, но в её интонациях сквозила надежда. Вот бы ещё понять. Принцесса хочет, чтобы он очнулся или героически пал на поле боя. Конечно, рана серьёзная, но я сделал всё, что мог. Милорд не раз демонстрировал поразительную способность выживать при самых трагических обстоятельствах. Реймонд едва не усмехнулся. В словах лекаря чувствовалась тщательно скрываемая досада. Вам не о чем беспокоиться. Рада это слышать. Что ж, тогда я вынужден а откланяться. Тёмные эманации уже негативно влияют на мой дар. Тёмные что? Ах, да, конечно, всего хорошего. Лекарь немного поколебался, словно хотел что-то спросить, но вскоре раздались тихие удаляющиеся шаги, приглушённые ворсом ковра. Хлопнула дверь. когда Рэймонд разлепил глаза и поморщился от непривычной яркого света свечи, стоявшей на прикроватной тумбочке. В комнате осталась только Элизабет. Она обернулась, и их взгляды встретились. «Как вы себя чувствуете?» Элизабет подошла ближе и, не колеблясь, опустилась на край постели. Её прохладная ладонь легла на его лоб. «Сносно», — честно признался Рэймонд. «У вас жар, но лекарь обещал, что амулет с ним справится». Рэймонд покосился на артефакт в виде шестиконечной звезды, покоящейся на его груди. Тонкая цепочка раскалилась и обжигала кожу. Придётся терпеть. Наверное, снова останутся ожоги, но зато рано затянется. Боль в груди изострой превратилась в н о ю щ у ю и это уже было благом. Да уж, не слабый ему маг попался. Мог и убить. «Что с моим отрядом?» — коротко спросил он. Элизабет удивлённо моргнула. Кажется, не ожидала от него такой деловой прыти. Не всё принцессе его поражать. Пришёл его черёд взять реванш. «Руководитель отряда?» «Нет, начальник. Подождите, воевода?» Она запнулась что-то раздражённо, буркнула себе под нос и выпалила. «В общем, ваш главный воин сказал, что все живы. Жертв среди ваших людей нет. А вот врагам не поздоровилась». р е й м о н д отметил её незнание военных терминов. С другой стороны, едва ли принцесс просвещают по части боевой дисциплины. И всё же любопытная деталь. Ещё одна в его копилку. Придёт время, и он вытряхнет всё её содержимое, чтобы заставить Элизабет сказать правду. Пока же достаточно и того, что она хотя бы частично была с ним откровенна. Дар предвидения у неё действительно имелся. «Хорошо». Устала про б о р м о т а л о н и сделал попытку приподняться на подушках. «Мне нужно в кабинет, к магическому зеркалу. Ваш отец наверняка уже рвёт и мечет. Мы действовали на его территории, не спросив на то разрешения». Всё та же прохладная ладошка решительно уперлась ему в грудь и заставила рухнуть обратно на постель. «Угу, непременно», — подозрительно легко согласилась Элизабет. Последующая ремарка тут же прояснила её покладистость. но после того, как перестанете напоминать ожившего мертвеца. Не знаю, в курсе ли вы, но вид у вас. В гроб краша кладут, честное слово». Он сухо усмехнулся, но сердце забилось чуть быстрее. Дело было не в ладони, всё ещё лежащей на его груди, а в той заботе, что ему почудилось. Последний раз кто-то о нём беспокоился. Рэймонд попытался прикинуть количество лет и, не достигнув успеха, бросил это дело. Он сжал челюсти. Осторожность, даже подозрительность, не раз с п а с а в ш и я ему жизнь. Вдруг подняла голову и напомнила о себе змеиным шипением в тёмном уголке его души. Легко можно проверить степень лояльности принцессы. Вам по силам это исправить. Элизабет явно не поняла его, нахмурившись, она уточнила. Что именно? Обратитесь к своему целительному дару. Немного усилий, и я сразу встану на ноги. Он блефовал. У него и в мыслях не было использовать Элизабет и подвергнуть её разрушающему воздействию тёмных эманаций, исходящих от него. Ему просто хотелось увидеть её реакцию на такую возмутительную просьбу. Наверное, какая-то часть его разума всё-таки надеялась услышать положительный ответ, хотя бы намёк на него. На самом деле ему хватило бы даже колебаний, но Элизабет повела себя так, как и должна была. Чем напомнила р е й м о н д у истину? Сказок не бывает. Принцесса никогда не станет дружить с некромантом. Их может связывать только деловое сотрудничество, не выходящее за определенные рамки. «Я вынуждена вам отказать», — твердо проговорила она и отдернула ладонь, будто обожглась. «Простите, мне пора идти. Если вам что-то понадобится, я позову горничную», — абсолютно равнодушно бросил р е й м о н д «Благодарю за беспокойство». Элизабет неуверенно, буквально бочком прокралась к двери. По пути она снова пару раз махнула рукой в воздухе, словно разгоняя дым. До Реймонда донеслось едва слышное «брысь», грозное и раздраженное. Он проводил долгим взглядом её тонкую фигуру, скрывшуюся за дверью, и устало прикрыл глаза. Что ж, ему требовалось такое жёсткое напоминание о том, какое место он действительно занимает в этом мире. Вероятно, для в е н ц е н о с н ы х особ он стоит где-то чуть повыше собаки, но пониже слуг. И эта привычная, по сути, мысль почему-то отозвалась лёгкой болью, не имеющей никакого отношения к ране в груди.